По данным директора ФБР, убийство в 1993 году 35 российских банкиров было спланированной акцией организованной преступности, преследовавшей цель подчинить себе финансовую систему России. «Почти все российские банки коррумпированы», заявил один из руководителей налоговой полиции России генерал-майор Алексей Громов в сентябре 94 года, выступая на международной конференции по организованной преступности в России конференция была устроена группой борьбы с финансовыми преступлениями которая по заданию министерства финансов сша прослеживает пути отмывания денег российская банковская система которая немногим больше шести лет от роду уже стала одним из ведущих мировых центров отмывания денег заменив колумбийскому наркокартелю и итальянской мафии панаму излюбленное место обмена грязных долларов в отчете цру девяносто четвертого года говорится что под прикрытием мафии работают 10 крупнейших российских банков. Можно предположить, что в отчете ЦРУ речь прежде всего идет о банковских структурах крупнейших финансовых аферистов, таких как Гусинский, Березовский, Ходорковский, Авен, Фридман. Деятельность взлелеенных мировой закулисой еврейских финансовых кланов, кажется, начинает беспокоить и самих ее создателей и опекунов. Выступая в октябре 1994 года перед участниками очередной ассамблеи ООН, президент Клинтон назвал отмывание денег угрозой национальной безопасности. «Криминальные структуры совершенно безнаказанно перемещают по международной финансовой системе гигантские суммы», – сказал президент, подписывая директиву, обязывающую министра финансов и казначейства – выявлять лиц и организации, причастные к международным финансовым преступлениям, и арестовывать их активы в США и за рубежом. Однако на самом деле высказывание американского президента только ширма, за которой скрывается заинтересованность правительства США в развитии российских преступных группировок, разрушающих русское государство сверху донизу. Финансовые махинации американского казначейства с российской мафией стали мощным тайным оружием в холодной войне против России. Ежегодно, по крайней мере с 1994 года, американское правительство только официально, а существуют и другие каналы, санкционирует отправку в нашу страну не менее 40 миллиардов долларов. Эти деньги идут на помощь организованной преступности, они помогают черному рынку, признается сотрудник Офиса Федерального ревизора Валютного управления, которое регулирует работу банка Republic National, через который идут деньги в Россию. По моему личному мнению, это просто отвратительно. Такого не должно быть. Но получается, что по крайней мере часть федеральных властей не видит в этом ничего дурного. Конец цитаты. Фактически, специально печатая для российской мафии 100-долларовые банкноты, Американское правительство получает двойную – политическую и экономическую выгоду. Во-первых, усиливая мафию, оно дестабилизирует и ослабляет внутриполитическое положение нашей страны, разлагает государственный аппарат, получает тысячи новых агентов влияния из числа скомпрометированных в финансовых махинациях лиц. Во-вторых, добивается баснословной сверхприбыли, фактически беспроцентного кредитования американской экономики за счет России. Американский журналист Фридман подробнейшим образом изучил механизм связи американских правительственных институтов, в частности Федеральной резервной системы, с российской мафией. Фридман называет банковскую систему сегодняшней России гигантским ландроматом, прачечной, в которой отмываются деньги мафии. Ландромат российской организованной преступности работает на деньги Американской Федеральной резервной системы, которые мешками отправляют их из Нью-Йорка в Москву пять раз в неделю. Примерная схема работы ландромата проста. Фридман делит ее на девять основных этапов. Этап первый. Российская преступная группировка, скажем, украла сибирскую нефть, обставив эту кражу как вполне законную сделку. Этап второй. Эта нефть вывозится из страны и продается на нефтяном рынке в Роттердаме за 40 миллионов долларов. Этап третий Через несколько подставных компаний российские преступники перевозят эти 40 миллионов долларов в один из лондонских банков, открывая там евродолларовый счет. Этап 4. По просьбе хозяина евродолларового счета, контролируемый российской мафией или вообще принадлежащий ей банк в Москве или другом городе страны, покупает 40 миллионов долларов наличными 100-долларовыми купюрами у Нью-Йоркского банка republic Нейшнл». Этап пятый. Банк republic заказывает в Манхэттенском отделении Федерального резерва требуемую сумму в новых 100-долларовых купюрах. Этап шестой. Одновременно лондонский банк перечисляет с евродолларового счета своего российского клиента Нью-Йоркскому банку republic national 40 миллионов долларов плюс комиссионные за сделку. Этап седьмой. Банк republic доставляет 40 миллионов долларов в аэропорт «Кеннеди» где их грузят в Боинг авиакомпании «Дельта», выполняющий рейс номер 30 – Нью-Йорк-Москва. Этап восьмой. На следующее утро Боинг прибывает в Москву и доллары доставляются в мафиозный банк. Этап девятый. Российские преступники получают 40 миллионов долларов наличными и эти деньги идут на дальнейшее расширение их власти, а новая прибыль отмывается аналогичным образом. Как пишет Фридман, По оценке федеральных властей, с января 1994 года в Россию было переправлено более 40 миллиардов долларов – сотни тонн новеньких, не бывших в употреблении 100-долларовых купюр. Это значительно больше стоимости всех российских рублей, находящихся в обращении. Но своей безопасностью эти доллары лишь частично обязаны охране. Другая причина их сохранности в том, что всякий, кто способен на столь дерзкое ограбление, прекрасно знает – кому предназначаются эти 100-долларовые купюры. «Грабить российские банки – значит грабить российскую мафию», утверждает один из членов этой мафии, живущий в США. «Я не знаю, у кого так много духа или так мало мозгов, чтобы пойти на это». Как сообщили корреспонденту журнала «Нью-Йорк», различные и достаточно авторитетные источники в правоохранительных органах с помощью неограниченного поступления свежеотпечатанных купюр Федерального резерва Российская мафия финансирует обширный и растущий международный преступный синдикат. Помощь российским преступным группировкам со стороны Федеральной резервной системы США фиксируется и со стороны Центробанка Российской Федерации. В сентябре 1995 года Мельников, отвечающий за валютные операции Центробанка, встретился с представителем государственного департамента Джонатом вайднером И, как говорится в телеграмме Госдепартамента, выразил сильную озабоченность состоянием российской банковской системы, приведя данные, согласно которым от 50 до 80% банков в России контролируются организованной преступностью. Мельников сказал Вайнеру, что большая часть этих, то есть полученных из США, денег была использована в незаконных целях, включая торговлю наркотиками и контрабанду валюты. Мельников, в частности, привел такой пример – За 9 месяцев 1994 года банками в Россию ввезено 15 миллиардов долларов, а вывезено только 103 миллиона. Специалисты Центрального банка Российской Федерации считают, что основная масса долларовой наличности уходит в криминальную сферу. На первых порах мафия пользовалась российскими банками только для временного хранения своих денег. Затем, как считает вашингтонский юрист Блюм, в конце 80-х годов проводивший сенатское расследование по поводу отмывания денег. Российские преступники начали покупать банки и выявлять наиболее крупных вкладчиков, чтобы знать, кого можно похитить с целью получения выкупа. Затем в контролируемые мафии российские банки хлынули вклады в виде наркодолларов из Южной Америки. Эти доллары превращались в рубли, а затем через банки Европы и США снова в доллары. Российские преступные группировки скупают европейские компании с хорошей банковской репутацией, а затем используют их для перевода незаконных фондов в международную финансовую систему. По данным Фридмана, за первые два года после разрушения СССР, связанная с правительственными чиновниками и высшими должностными лицами российская мафия, перекачало на Запад от 60 до 70 миллиардов в виде рублей, золота и других материальных ценностей. Всего же к 1994 году криминальные структуры перевезли за рубеж ценности на сумму более 100 миллиардов долларов. Ежегодно вывоз капитала за рубеж составлял от 18 до 20 миллиардов долларов. Кроме США, Главными центрами отмывания преступных капиталов российских преступных группировок и связанных с ними банков и государственных деятелей являются Израиль, Швейцария и Англия. По данным израильской газеты «Идиот охранот только в 1993 году на специальных долларовых счетах в израильских коммерческих банках были размещены свыше 1 миллиарда долларов из России, причем большей частью привезено сюда наличными. Банковские счета эмигрантов из бывшего СССР позволяют без всяких ограничений перевозить деньги в любой другой израильский банк. Значительная часть этих денег получена бывшими советскими евреями благодаря торговле наркотиками, контрабанде оружием и рэкету. Однако через Израиль перекачивали деньги на Запад не только евреи, но и представители бывшей советской номенклатуры других национальностей. Осенью 1996 года В аэропорту Тель-Авива был арестован с багажом, содержащим несколько миллионов долларов, бывший президент самостийной Украины Кравчук, намеревавшийся перевести эти деньги через Израиль на Запад. Традиционным местом хранения преступных капиталов российской мафии продолжала оставаться Швейцария. Авторитетный экономический журнал «Биланс» сообщал, что за 1991-1994 годы в Швейцарию из России было переведено на банковские счета 53 миллиарда долларов. Из числа известных западных банков обслужением российского черного рынка и преступных капиталов был занят английский банк Ротшильдов, возглавляемый А. Ротшильдом, таинственную смерть которого в 1996 году связывали с местью русской мафии. Разгул преступности во время правления криминально-космополитического режима вызвал по всей стране беспрецедентную в ее истории волну убийств. Только за 1992 год от рук убийц и бандитов погибло больше людей, чем за 10 лет Афганской войны. По данным экспертов Государственной Думы Российской Федерации, в середине 90-х годов ежегодно совершалось от 10 до 12 миллионов преступлений. Более полумиллиона людей погибли от насилия и умирали неестественной смертью.